Он засунул его в щель возле замка, взломал дверь с единственной мыслью найти телефон. И только вбежав, дом сообразил, что и тут, возможно, застанет ту же картину. Мертвеца. В кухне на полу лежала старуха, голова почти напрочь отрезана, рядом разрубленная надвое собака. С криком Карстен Хёглин бросился вон. Из передней он заметил на полу в гостиной между столом и красным диваном в белом чехле труп старика, без одежды, вся спина в крови. Карстен Хёглин выбежал на улицу. Скорее прочь отсюда. На бегу он выронил фотокамеру, но останавливаться не стал. Его обуял ужас. Казалось, вот сейчас кто-то незримый нападет сзади и зарубит его. Развернув машину, он погнал из деревни. Только на магистрали остановился, дрожащими пальцами набрал номер полиции. И в тот самый миг, когда поднес телефон к уху, грудь пронзила страшная боль. Тот противник словно бы все-таки настиг его и ударил ножом. В трубке откликнулся чей-то голос, но говорить Карстен Хёглин не мог. Боль была настолько жестокой, что из горла вырвался лишь хриплый стон. «Не слышу вас», — сказал женский голос. Он попытался еще раз. Опять только стон. Он умирал. «Вы можете говорить громче? Я вас не слышу». Отчаянным усилием воли он выдавил. «Я умираю». «Господи! Я умираю! Помогите! Где вы находитесь?» Ответа она не дождалась. Карстен хёглин уходил в вековечный мрак. В судорожной попытке избавиться от непереносимой боли, точно утопающей, который тщетно стремится вынырнуть на поверхность, он нажал на газ. Машина выехала прямиком на встречную полосу. Шофер небольшого грузовика, направлявшегося в Худексваль, с грузом конторской мебели затормозить не успел. Они столкнулись. Шофер вылез из кабины, пошел посмотреть, что там с водителем легковушки. Тот лежал, уронив голову на руль. Шофер грузовика был родом из Боснии и по-шведски говорил плохо. «Как спросил он. «Деревня», — прошептал Карстен Хёглин. «Хэшеваллен». Это были последние слова в его жизни. Когда приехали полиции и скорые, он уже скончался от тяжелого сердечного приступа. Поначалу все недоумевали насчет случившегося. Никому и в голову прийти не могло, какова была истинная причина внезапного сердечного приступа жатве которого стал водитель темно-синего вольва только когда карстона хёглина увезли и аварийщики занялись изрядно пострадавшим мебельным грузовичком один из полицейских потрудился выслушать то что пытался сообщить баснить шофер звали полицейского эрик худден и он не любил без крайней необходимости беседовать с людьми, плохо говорящими по-шведски. Их рассказы как бы утрачивали важность от недостатка умения облечь свои мысли в слова. Начал он, конечно же, с проверки на алкоголь. Шофер оказался трезв. Анализатор светился зеленым. Права тоже были в полном порядке. Он пытался что-то сообщить, сказал шофер. Что именно, недовольно буркнул Эрик Худден. Что-то про херрё. Наверное, место такое. Эрик Худден, выросший в здешней округе, нетерпеливо покачал головой. Нет тут никакого херрё. Может, я не расслышал? Может, там еще ше было? Херрщё? Ше. Херрщё Валлен? Шофер кивнул. Ага, так он и сказал. Что он имел в виду? Не знаю. Умер он. Эрик Худден сунул блокнот в карман. Он не записал, что сказал шофер. Когда полчаса спустя аварийщики увезли разбитый грузовик, а вторая полицейская машина забрала босница шофера на допрос в управление, Эрик Худден сел в патрульный автомобиль, собираясь вернуться в Худиксваль. Он был не один, за рулем сидел его напарник Лейф иттерстрём Давай заедем в Хершеваллен, — вдруг сказал Эрик Худден. — Зачем? — Разве кто поднимал тревогу? — Просто хочу кое-что проверить. Эрик Худден был старшим. И славился немногословием и упрямством. Лейф иттерстрём свернул в сторону серферсы. Вот и Хешеваллен. Эрик Худден велел сбросить скорость и медленно проехать по деревне, но так и не объяснил коллеге, зачем понадобилось делать такой крюк. Пусто. Народу никого заметил Лейф иттерстрём когда они медленно ехали мимо домов. Езжай обратно. — сказал Эрик Худден так же медленно. Потом он велел Лейфу Иттерстрюму остановиться. Что-то привлекло его внимание, что-то в снегу возле одного из домов. Худден вылез из машины, подошел ближе. И внезапно замер, вытащил оружие. Лейф иттерстрём выскочил следом, тоже достал оружие. Что тут? Эрик Худден не ответил. Осторожно двинулся вперед. Снова замер, наклонился, словно от боли в груди. Вернувшись к машине, он был бледен, как мел. Там мертвец. Зарубили его. Кое-чего не достает. Ты о чем? Одной ноги нету. Оба замолчали. Стояли и смотрели друг на друга. Потом Эрик Худден сел в машину, взял рацию и попросил соединить его с Виви Сундберг, которая, как он знал, дежурила в этот день. Она тотчас ответила. Это Эрик. Я в Хешеваллене. Он прямо слышал, как Виви роется в памяти. В здешних местах много населенных пунктов с похожими названиями. К югу от Сёрферсы? Точнее, к западу. Но, возможно, я ошибаюсь. Что случилось? Не знаю. Только здесь в снегу лежит мертвец без одной ноги. Повтори еще раз. Мертвец в снегу. Похоже, его зарубили. Одной ноги нет. Они хорошо знали друг друга. Виви Сундберг ни секунды не сомневалась, что Эрик Худден не преувеличивает. «Сколь не невероятно звучит его рассказ!» «Выезжаем», — сказала Виви Сундберг. звонив в Йевлё, криминалистам. Кто с тобой? Иттерстрём». Она задумалась. «Разумная версия есть?» «В жизни не видел ничего подобного. Эрик знал, Виви поймет. Он так давно служил в полиции». что, кажется, видел все людские беды и все беспредельное насилие. Через 35 минут вдали послышался вой сирен. Эрик Худден вообще-то хотел вместе с Иттерстремом опросить ближайших соседей, но Иттерстрем наотрез отказался, надо, мол, дождаться подкрепления. А поскольку Эрик Худден не хотел входить в дом один, они остались у машины и за все время ожидания не проронили ни слова. Из первого подъехавшего автомобиля вылезла Виви Сундберг. Крупная женщина лет пятидесяти. Те, кто был с нею знаком, знали, что, несмотря на внешнюю неуклюжесть, она сильная и выносливая. Несколько месяцев назад догнала и повязала двух двадцатилетних взломщиков. Поначалу они на бегу смеялись над ней. Но через несколько сотен метров им стало не до смеху, потому что она схватила обоих. Волосы у Виви Сундберг были рыжие. Четыре раза в год она ходила к дочери, державшей парикмахерскую, и подкрашивала свою рыжую шевелюру. Родилась она в крестьянской усадьбе под Хармонгером и ухаживала за родителями, пока они не состарились и не умерли. Тогда она взялась за свое образование, а через несколько лет подала заявление в полицейскую академию и, к превеликому своему удивлению, была принята. Всю диву давались. Почему, собственно, ее зачислили при этой комплекции? Но вопросов не задавали, а она сама не рассказывала. Когда кто-нибудь из коллег, обычно мужчин, заводил речь о похудании, Виви раздраженно ворчала. Замужем она побывала дважды. Сперва за рабочим из Иггесунда. От него родила дочку элен Он погиб в результате несчастного случая на заводе. Через несколько лет Виви вышла замуж второй раз за водопроводчика из Худиксвалля, но брак просуществовал менее двух месяцев, муж разбился на машине на зимнем шоссе между Дельсбу и Бьюрокером. После этого она жила одна. Хотя среди коллег ходил слух, будь то у нее есть друг где-то на островах греческого архипелага. Туда она дважды в год ездила в отпуск. Впрочем, никто не знал. правдив этот слух или нет.